Глава девятая. Кельи? Наставник выглядел слегка удивленным после моего вопроса, в то время как остальная группа на него даже не прореагировала, устала развалившись в своих креслах салона паровика. «Нет, это не секрет. А с чего ты вдруг заинтересовался?» «Да я, собственно, задал Мистериону тот самый вопрос, который заинтересовал меня, пока я лазил по тоннелям». Все-таки странно было видеть в стенах мрачной и сырой канализации многочисленные коморки, явно созданные для проживания людей. Пусть каменные, но кровати, небольшие выступы типа столиков и ниши, в которые, скорее всего, следовало ставить лампу. Ладно, если бы такие комнатки встречались изредка, их можно было бы принять за служебные помещения, например, для смотрителей участков или каких-нибудь ремонтников но их множество, практически во всех стенах крупных коридоров, а в залах-коллекторах и вовсе в два этажа, с лесенками на верхний ярус. «Да просто странно как-то», — ответил я, пожимая плечами. «С одной стороны, это же, можно сказать, двойной объем работ надо было проделать. По сравнению с обычными тоннелями, конечно, ведь это не просто дырки в земле. Там все камнем облицовано, да и входы сделаны, как полукруглые арки». А при том, что этим добром никто не пользуется, там специально созданы идеальные условия для гнездования монстров. К тому же кое-где я замечал и реальные следы проживания людей. И это для них не очень хорошо заканчивалось, судя по тому, что я видел. Понимаешь ли, какое дело? Секрета здесь действительно никакого нет, хмыкнул Мистерион, поправляя маску и закидывая ногу на ногу. Дело в том, что когда наш полис только формировался, Никакой канализации под ним не было. Ты же знаешь, что первые полсотни лет после заложения Новой Москвы это был не город в нашем понимании, а плотное скопление клановых детинцев-крепостей, включавших в себя отведенную чародейским родам территорию, расстояние между которыми закладывалось на полет стрелы самого умелого лучника в клане. — Угу! — кивнул я, замечая, что к нашему тихому разговору начали прислушиваться как измотанные алтынов, так и девочки. Так вот, канализации в те времена еще не существовало, а вот древние катакомбы, то ли оставшиеся от уничтоженных очередным великим жором древних московитов, то ли построенные древо знает кем еще раньше, уже существовали. Масочник, откинувшись на спинку, привычным жестом сложил руки в замок. Какое-то время подобное устройство города вполне устраивало как князя, так и кланы, которые тогда были замкнутыми самодостаточными общинами, включающими и одаренных, и обычных людей. Как вы, наверное, знаете, после уничтожившего старую Москву Великого Жора почти все окрестные земли были практически безопасны. Не существовало еще никакой запретной зоны, а опасаться приходилось в первую очередь залетных чародеев, не присоединившихся кланов, дикого зверя да разбойников из свободных племен. И с тем и с другим отлично справлялись одаренные, в то время как их подопечные крестьяне трудились на родовых наделах. «Я слышала, в те времена обычные люди были практически рабами», — робко вставила Нина. «В разных кланах традиции были разными», — уклончиво ответил Мистерион, пожимая плечами. «Где-то жестче, где-то мягче. Но в общем все верно. Люди с неразвитой энергетической системой находились в подчиненном положении» по сути, отрабатывая трудом собственную безопасность. Ну а примерно в третьей четверти исходного периода развития полиса начался бурный рост, связанный в первую очередь со значительным увеличением численности населения в свободных племенах. Многих из них Москва стала привлекать как выгодная торговая точка, другие, устав от междоусобиц, искали защиты среди чародейских детинцев. Так город начал потихоньку разрастаться, а пространство между стенами родовых кварталов заполняться постройками обычных людей. Нечто подобное происходило в те времена со всеми полисами, Впрочем, более подробно об этом, как и о возведении первых общин стен Белого города, вам должны были рассказать на уроках истории. «Мы с Надеждой Игоревной не очень углублялись в тему древних времен конца эпохи героев», ответила Нинка. «Нам больше рассказывали о периоде воюющих городов». Отец считал для меня необходимым изучение событий до присоединения клана к полюсу, — подал вдруг голос Алтынов. Так что мне преподавали историю клана, у которого в те времена хватало проблем, не связанных с Москвой. — Ну да, — усмехнулся масочник, покосившись при этом в мою сторону. — Вы в те времена активно воевали с Божовыми и со всеми остальными соседями, покуда не были вынуждены просить защиты у князя. Опа. «Это что же получается? Погнали наши городских?» Я удивленно посмотрел на Сергея, который, фыркнув, отвернулся, всем своим видом демонстрируя, что разговор перестал быть ему интересен. Ну или точнее, Алтыновых в город. Неужели он именно из-за этого на меня так взъелся? За дела давно минувших дней? «Это произошло давно, но мои предки были в своем праве», процедил спустя пару секунд парень сквозь зубы глядя при этом на проносящиеся за окном дома. «Алтынов», — фыркнула Ефимова, — «тебе представитель любого клана скажет, что именно его родичи были в своем праве. В любом родовом кодексе записано, клан всегда прав до тех пор, покуда действует во благо клана». В любом случае, остановил назревающий спор наставник, который до этого сам его и породил, напоминая, что по договору о включении рода в полис Все старые обиды между кланами Москвы должны быть забыты без поиска правых и виноватых. «Так чего тогда ты эту тему поднял?» – подумал я, в то время как Масочник продолжал. Так вот, после первого стремительного роста полиса и возведения общих стен начался куда более насыщенный период воюющих городов. В те времена Москва, как и ее соседи, часто подвергалась нападениям вражеских армий если клановые детинцы еще могли защитить своих обитателей, то свободные жители, занимавшие к тому времени значительную нишу в жизни города, такой возможности не имели. Мало кто желал пускать на свою территорию незнамо кого. Именно тогда и вспомнили про пустующие катакомбы, над которыми был возведен полис. И пусть нижние этажи были признаны опасными, зато в наспех очищенном верхнем имелись все условия для эвакуации людей. То есть вы хотите сказать, — понял я, — что кельи в канализации созданы для проживания граждан на случай атаки внешних сил? Но они не выглядят как остатки древних сооружений. Божов, Белый город был значительно меньше нынешней Москвы, — усмехнулся Мистерион. Какие-то остатки древних катакомб сейчас можно встретить разве что в районе Кремля. А канализация прокладывалась во времена строительства первых небоскребов то есть лет 200-300 назад, но возможность найти убежище под землей не раз и не два спасало множество жизней. Сейчас же предполагается, что в случае чего там вполне могут разместиться обитатели первого и второго уровней, в то время как верхние будут эвакуированы в Кремль. Хотя лично я не представляю себе в наше время подобное развитие событий. Ладно, господа, экскурс в историю – это, конечно, хорошо, но у нас есть и куда как более важные темы для обсуждений как вы все знаете на сегодняшней миссии кое кто во время поисков разжился незапланированными трофеями роль отрядного казначея у нас уже заняла суханова, а сейчас в полный рост встал вопрос о выборе отрядного оружейника как ни странно ответственность на себя взял никто иной как алтынов причем по собственному желанию и даже не выглядел при этом так, словно делал нам всем одолжение. Сергей, по-моему, был даже рад, что ни я, ни Нина не стали претендовать на это место. А уже спустя пару минут я узнал, почему. Не откладывая дело в долгий ящик, наставник тут же предложил распределить и оставшиеся две роли, необходимые для успешного функционирования группы — интенданта и комиссара. Причем, надо понимать, последний – всего лишь делопроизводитель, а вовсе не лидер боевой руки, начальствующий над остальными. За то, чтобы командовать группой, придется еще побороться, а покуда эту роль успешно исполняет наставник. И так будет еще как минимум два года, ровно до тех пор, пока у нас не начнутся полностью самостоятельные миссии. Следует, кстати, сказать, что Сердцезаровой повезло при выборе профессии. Черовник группы автоматически назначается на роль фельдшера, чьей обязанностью, помимо исцеления ран, становится наблюдение за состоянием здоровья участников группы, а также комплектация наборов первой помощи и полевых аптечек. Вот честно, думал, что за роль комиссара придется схлестнуться с Алтыновым. Тут ведь какое дело, занять ее в нашей группе от меня потребовала Ольга Васильевна, и это был приказ, не подлежащий обсуждению. Да, бумажки, рапорты и отчеты это уныло, скучно и муторно. Но, к сожалению, именно работа с ними одна из обязанностей главы клана. И пусть главным остается контроль и визирование, научиться разбираться в тонкостях дела производства можно только окунувшись в него с головой. Не скажу, что был прямо-таки в восторге от подобных обязанностей, но я и не в том положении, чтобы воротить морду. За мной нет могучего клана в котором непременно расскажут, подскажут и научат, а если нужно, то и заставят. Так что в любом случае придется осваивать все самому. Так почему бы не послушать умного человека и не начать заранее вливаться в мир канцелярщины и чиновников? Именно по этой причине я и готовился к тому, что наследник Алтыновых попытается перехватить у меня эту должность. Все-таки в определенном смысле комиссар, пусть не лидер, но все же лицо команды, И, насколько я знал, в своей руке Громов уже занял эту позицию. Но если я правильно понимаю ситуацию, учитывая легкое недовольство на лице Мистериона, Сергей просто решил облегчить себе жизнь, связавшись с колюще-режуще-стреляющими железками, в то время как практики по бумагаморательству ему и в клане хватает с лихвой. Примерно через полчаса, когда на небе уже взошла луна, наш паровик, бодро пыхтя, припарковался на стоянке возле уже остывающей машины другой группы, участвовавшей в поисковой операции. Судя по всему, от них мы отстали на одном из переходов, вынужденные дожидаться разрешающего сигнала от городового, так как я точно помнил, что выезжали колонной. В любом случае, на этом наш трудовой день не закончился. Алтынов, переложив трофейное оружие, за исключением пулевика, в казенный мешок, отправился к зданию практического корпуса, Расконсервировать оружейку при нашей аудитории и спрятать групповое имущество. Как я понял со слов наставника, с завтрашнего дня у него начнутся дополнительные занятия с мастер-оружейником, на которых имеющиеся у него профильные знания вначале проверят, а затем, если нужно, то покажут и научат, как проводить обследование, оценку и мелкий ремонт. Девочки, Ленка по долгу службы, благо я подкинул ей работы, Анина просто за компанию, убежали в ясеневую палату, в которой находилось банковское отделение нашего факультета. Надо сказать спасибо составителям вводной лекции, на которой мы, собственно, узнали, что факультеты – это не просто дань традиции, имелись некоторые различия в программе обучения и музейный старый домик где-то глубоко под землей, а еще несколько специализированных служб от княжеского стола, в том числе юридическая помощь и банковское представительство. Посадив своих чиновников в четырех палатах, администрация, как я понял, значительно снизила нагрузку на основной офис в академии, в котором в противном случае была бы вечная толчая и постоянная очередь. А заодно эти работники имели ассистентов, в задачу которых входило отвечать на вопросы студентов-кассиров и помогать им при внесении и снятии наличных команды, а также при оформлении нужных бумаг. Мой же с мистерионом путь лежал в госпиталь, потому как я единственный из всей команды умудрился получить боевые раны, да еще и от монстра. А затем, если меня не захотят законопатить в больничную палату по состоянию здоровья, то в основное представительство княжеского стола – писать предварительный рапорт по завершении миссии. Нашему масочнику было, в общем-то, со мной по пути. Вначале расписаться за мое ранение в больничной карте, а затем, если меня быстро отпустят, сдать оформленный городским чиновникам бланк миссии и оформить трофейный пулевик, который он сразу же отделил от остального оружия. В общем-то, вновь попасть в заботливые руки святой женщины Ларисы Вениаминовны было даже приятно. Сегодня именно она дежурила на приеме в госпитале, так что быстрая диагностика чарами, а затем несколько взмахов светящейся розовым светом живицы и следы от троглодита, признанные неопасными практически бесследно исчезли с моей руки. Хотя, по ее словам, мне повезло. Раны оказались неглубокими и чистыми. От бритвенно-острых когтей спасло накаченное живицей тело. Да и мощный антидот, выданный мне Ольгой Васильевной, сделал свое дело, нейтрализовав слизь чудища. Зато в отделении княжеского стола я застрял аж до полуночи. Предварительный рапорт написался у меня довольно быстро. Все же, по сути, требовалось своим языком пересказать, как приехали, как выгрузились, какие приказы получили и общий итог проделанных работ. Зато вот с собственным отчетом пришлось повозиться, переписывая его по требованию чиновника раз пять. И дело вовсе не в том, что приходилось скрывать факт стычки с наемником. Как раз наоборот. То, что чародеем студентам было уничтожено шестеро представителей некоего вооруженного формирования, Чиновников волновало в последнюю очередь. Куда больше княжеский стол беспокоил факт встречи с троглодитом и спасенный мною мальчиком? Дело все в том, что если жмурики проходили как нападение на чародея во время санкционированной полисом миссии, то отбитый у них ребенок, не являясь целью операции, считался временно приобретенной разумной клановой собственностью. То есть, с одной стороны, государство за него как бы не отвечало, потому как спасен он был чародеем, а не княжескими слугами. А с другой, до официальных переговоров представителей клана Божовых с родственниками потерпевшего, брала на себя заботу о ребенке. И если я того пожелаю, стол обязался уведомить его отца о состоянии сына и его местонахождении. В общем, все сложно и непонятно, и к тому же обострялось тем, что и мальчик, которого сразу же отправили в какой-то из городских госпиталей, и его отец Идиши. Мне даже к юристу в ясеневую палату пришлось сбегать. Благо, этот специалист считался дежурным и принимал студентов в любое время дня и ночи. В результате эта милая девушка лет двадцати пяти, похожая сосна на обиженную птичку, вынуждена была объяснять мне как формулировку «временно приобретенная разумная клановая собственность», так и то, чем такой вот зарегистрированный спасенный отличается от банально похищенного с улицы человека. Кстати, последний вопрос был задан мною неспроста. Если те же памятные артельщики, о которых я никому не рассказывал, были откровенным отребьем и асоциальными элементами, да еще и накачанными деструктивной политической идеологией, то наемники вполне себе уважаемые, ну или как минимум непрезираемые члены общества. И меня, с одной стороны, порадовало, а с другой, как сына одного из них, Неприятно удивило отсутствие интереса со стороны княжеского стола к шести сожженным мною в канализации трупам. Вот я не очень и понял, почему мне сразу же поверили на слово, ведь нет ни одного свидетеля, и получается, что можно просто брать и хватать людей на улице, заявляя их клановой собственностью, главное, чтобы никто не видел. Черти, как оказалось, прячутся в деталях, если, конечно, не учитывать тот факт, что я по социальной лестнице стою значительно выше побежденных. А в частности, я как студент и член боевой руки в канализации находился законно, можно сказать, с разрешения самого князя, а наемники — по личной инициативе, учитывая, что это территория ограниченного доступа. По той же причине погибшие сами виноваты, что нарвались на чародея. С мальчиком все проще. Его сразу же передали городовым и неодаренным медикам, Они потащили в клановую башню, даже без учета, что таковой у меня просто нет. В общем, я был просто счастлив, когда у меня приняли, наконец, все бумаги и отправили спать. Сказать по правде, если бы не наставник, я бы, наверное, постарался сделать все это завтра. Но, к сожалению, Мистерион настоял на необходимости представить отчет как можно быстрее. Тем более, что, усмехнувшись, уверил меня, что завтра мне будет не до того. И он был прав. Мало того, что утром буквально загонял нас по полигону, а после обеда у нас было три вводные пары по старшей арифметике, высшей логике и чудовищной зоологии, так еще мне пришлось стребовать с девчонок и Сергея их личные рапорты. Ведь в отличие от меня любимого, Алтынов нашел труп одного из разыскиваемых мальчиков, а Нина, спрятавшуюся в сливном тупике коллектора, девочку, которая вообще непонятно как туда залезла. Так что постфактум... Мне пришлось заполнять предлагающееся закрытие задания, благоподписанные бумаги за миссию уже имелись, после чего идти с Ленкой оформлять заработанный гонорар. Другими словами, как было хорошо в августе-сентябре, когда всем этим как-то незаметно и быстро занимался Мистерион. Теперь становилось понятно, почему он периодически посмеивался и грозил, что после распределения лафа быстро закончится. Правда, Это не отменяло тот факт, что задание продолжал выбирать именно он, а наше мнение по этому вопросу никого не интересовало. Однако рутина рутиной, а про таинственную, почти стертую, мерцающую клановую тамгу со стрелочкой, найденную в глубинах канализации, я не забывал. Вот только покуда у меня не было ровным счетом никакой возможности вновь добраться до нее, да к тому же так, чтобы сам факт находки остался в тайне. Нет, я, конечно же, доверял Ольге Васильевне, в определенной мере, однако полностью раскрывать перед ней душу все-таки не спешил, да и, как мне кажется, здраво полагал, что некоторые клановые секреты так и должны остаться моими. Потому как опекун — это не навсегда, и когда придет время, для всех будет лучше, если нас будут связывать благодарность и уважение с моей стороны и теплые воспоминания с ее». Не отягощенные слишком уж большим ворохом тайн и секретов зеленоглазых бестий. Так что женщине, вернувшейся в коттедж в тот же день, о найденной тамге я благоразумно не сказал. Тем более, что и поговорить нам было о чем. Во-первых, репетитора я лишился, прозанимавшись у него менее одного занятия. Встретившийся с ней Кравец, выслушав все, что она о нем думает, только улыбнулся, разведя руками, мол, «Ну, опасно». А я что могу поделать? Любые знания чужого клана априори опасны. И ловко соскочил с крючка, сославшись на то, что его испытания я не прошел, и, соответственно, учить он меня, такого беспутного, не сможет, а свои долги перед Ольгой Васильевной закроет как-нибудь по-другому. Что, естественно, не добавило ученой хорошего настроения. Во-вторых, конечно же, встал вопрос о случившемся на балу вызове на дуэль о котором опекунши успели доложить добрые люди. Естественно, даже при учете того, что поединок до смерти на территории Академии был заблокирован бояром, сам факт произошедшего ей очень и очень не понравился. Вот только влезть в наши взаимоотношения как опекун она без репутационных последствий не могла. Все было именно так, как говорил Громов. По статусу мы с тем парнем равны, плюс оба несовершеннолетние, но при этом студенты а значит клановые чародии при отсутствующих дееспособных клановых старших кровных родственниках. Как результат, прямое воздействие на наследника Шарова, даже простой разговор, выльется для Ольги Васильевны, если о нем узнают, в грандиозный скандал, который не приминут устроить доброжелатели, что, возможно, многократно припомнят мне в будущем уже как главе клана, как проявленную трусость. Примерно то же самое произойдет, если она выйдет на его отца, недееспособного и приравненного к иждивенцам инвалида, но при этом дважды героя полиса. Это ударит по ней еще сильнее, ведь придется к тому же постоянно оправдываться, говоря, что целью контактов были не угрозы, а именно примирение. Да и бесполезно это, учитывая оглашенную парнем кровавую клятву. Другими словами... Хоть как-то повлиять на эту дуэль Ольга Васильевна могла, только запретив мне в ней участвовать, что было довольно бессмысленно после брошенного мне прилюдного вызова. Правда, в бочке Дегте имелась и ложка меда. Я не успел дать свой ответ Шарову, очень вовремя вмешалась княжна, а подобный вопрос также регулируется дуэльным кодексом. Как оказалось, вызывающий не может теперь просто так взять, подойти и спросить, «Ну что, Бажов, смахнемся или нет?» В четкий ритуал уже вмешивались посторонние люди, а, соответственно, теперь, если этот второкурсник пожелает все-таки исполнить задуманное, то для начала он должен не ранее, чем через месяц, прислать мне приглашение в один из храмов Древа, где в священном кольце стен Урабороса прилюдно повторить вызов, на который я обязан буду дать ответ. Причем, по словам опекунши, которая гарантированно куда лучше меня была знакома со всеми этими церемониями, Без ущерба для чести я могу проигнорировать это письмо ровно три раза. То есть, грубо говоря, у меня есть 90 дней на подготовку. Вообще, подобная условность должна работать немного в обратную сторону. То есть вся эта канитель с отсроченными на 30 дней приглашениями нужна для того, чтобы успеть остудить буйную голову не в меру пылкого юнца, бросившего вызов матерому волкодаву, Ну а заодно дать время родственникам молодого идиота решит дело мирно к удовлетворению обеих сторон. Потому как по негласным правилам опытным чародеям не полагалось сразу же принимать вызов от всяких там сопляков, даже если им было нанесено действительно серьезное оскорбление. Все-таки одно дело именно церемониал дуэли между относительно равными противниками, а другое фактически убийство без призрачных шансов у одной из сторон. Почему Ольга Васильевна вдруг так озаботилась этой дуэлью, в то время как моя стычка с наемниками ее даже не заинтересовала? Просто приняла к сведению, выслушала информацию про трофей и сама предложила помощь в контакте со Шнипельсоном-старшим. Да все просто. Во-первых, наладить более тесные контакты с золотых дел анженерным мастером было выгодно ей самой. А во-вторых, все, и я в том числе, прекрасно понимали, что студент-второкурсник на данный момент порвет меня, как лютоволк Лилипа. В любом случае, практически сразу после этого разговора я приступил к стратегическому планированию операции «Метка». Именно так, глобально и без дураков, потому как проблем с ее реализацией виделось множество, а практические решения отсутствовали. Первым делом следовало провернуть все в момент отсутствия опекунши в кампусе, потому как в противном случае я провалю все сразу же, как только выберусь из коттеджа. Ведь одно дело умолчать о чем-то, и совсем другое — напрямую соврать Ольге Васильевне, вдруг в одной ночной рубашке, возникшей за спиной с вопросом «Ну и куда мы собрались, молодой человек?» Был случай летом. Повторять не хочется. И тем более напрямую бунтовать, если она прямо запретит мне лезть к старым клановым веткам. Далее. Операцию следует провернуть в ночное время, потому как днем я всегда на виду и очень не хочется потом отвечать на многочисленные вопросы, где я был и что делал. А в выходные что-то мне подсказывало, что в ближайшее время меня опять будут ждать такие нагрузки, что я взвою и буду проситься вернуть меня на годок в прошлое, потому что экспресс-обучение по всей школьной программе было настоящей легкотней. Затем не стоит забывать, что нужное мне место находится вовсе не прямо за стенами Академии, и до него придется каким-то образом добираться. Пешком вообще не вариант, ибо я не знаю, сколько времени мне понадобится уже там, а утром следует оказаться в своей комнате. Общественные паровики ночью тоже не ходят, своего у меня нет, как и новомодного нынче велосипеда. Наконец, чарами телепортации я не владею ни в каком виде, чародейскому бегу не обучен» как, впрочем, и хождению по вертикальным и прочим поверхностям. В общем, куда нет ткнись, везде клин. Хотя идея выучиться каким-нибудь чаром для мгновенных перемещений крепко засела у меня в голове. И чем дольше я об этом думал, тем привлекательнее она казалась. Осталось всего-навсего придумать, где бы заполучить инструкции с подобным умением, что мне казалось совсем уж нереалистичным. Впрочем, учитывая, что у меня есть очень умный и красивый опекун, короче, именно с такими соображениями я и явился в субботу днем к Ольге Васильевне в кабинет. Вопрос, конечно, был не только в этом. На завтра у нас запланирован совместный тур в родовое гнездо Громовых по приглашению клановых шишек. И, естественно, отпускать меня туда одного туда никто не собирался. Сами же Никита и Хельга оказались только рады наметившемуся неофициальному визиту княжины, что лишний раз подтвердило мою догадку о том, что реальная личность нашей ученой мало для кого является секретом. Внимательно выслушав меня и покивав своим мыслям, женщина, к моему удивлению, не высказалась против подобных пожеланий и не стала уверять, что подобные чары вовсе не мой уровень, и мне стоит сосредоточиться на чем-то более простом и реалистичном. Наоборот, достав ежедневник, она что-то туда записала. И, улыбнувшись, заверила меня, что у нее самой ничего подобного в коллекции не имеется, но она достанет мне инструкцию в самое ближайшее время. Признаться, я был немного шокирован подобным заявлением. Не то, чтобы меня держали в черном теле подальше от книг и свитков, но к мощным и тем более уникальным чарам не допускали, требуя, чтобы я для начала изучил и отработал хотя бы общедоступные. А учитывая, что я в этом деле не шибко-то блистал даже во время стычки с наемниками и только с горем пополам освоил простейший огненный снаряд, мне вообще предрекали судьбу эгоиста, то есть бойца ближнего боя, заточенного на использовании эго. А тут такая покладистость. В общем, покуда я пребывал в прострации, меня легко спеленали в шесть дамских рук и, усадив в паровик, отвезли в какое-то ателье где начали обрежать словно куклу в различные мужские костюмы, на все лады споря между собой и с работниками о фасонах, цветах и типе ткани. Пропустив большую часть, я все-таки обратил внимание на происходящее и попробовал было возмущаться на тему «Зачем это нужно? У меня есть парадный мундир». После чего мне строгим тоном объяснили разницу между случаями, когда благородные кланы зовут безродного студента-первокурсника и когда такое же приглашение приходит к главе клана, пусть и состоящего из одного человека. Другими словами, явись я Громовым, как и планировал в форме, на негласном языке сообщил бы, что не считаю себя им ровней, а то и вовсе стыжусь своей новой фамилии. И никому совершенно не важно, есть у меня деньги на подобные заморочки или нет. На каждое подобное приглашение следует надевать новый костюм, с правильно вывешенными клановыми регалиями, либо отказываться под любым благовидным, пусть даже глупым предлогом. Мучения мои продлились еще час, после чего я был выпровожен из примерочной в комнату для ожидания, где мне предложили испробовать кофе и почитать свежую прессу, покуда мои спутницы подбирают платье. Именно что спутницы, потому как если Ольга Васильевна будет сопровождать меня как опекун, то Аленке предстоит сыграть роль ее личной горничной. Уж не знаю, почему именно она, а не суровая воспитательница, но княжине появляться в гостях без сопровождающей дамы не следовало по этикету. Еще почти три часа, за которые я успел и прочитать газету, и решить для себя, что бурда под названием кофе мне положительно не нравится, и чуть было не заснуть, мы вырвались, наконец, из этого тряпично-куржевного княжества, под низкие поклоны работников ателье, администрации и управляющего, а также глубочайшие заверения, что продукт будет построен в кратчайшие сроки и его доставит к нам в ночь компетентный специалист, который, если что, поправит огрехи. Далее наш путь лежал в довольно дорогой оружейный магазин. В гости по приглашению такого уровня являться с пустыми руками считалось неправильным а те же ювелирные украшения или артефакты дарить, возможно, только родственникам. В общем, покуда Ольга Васильевна выбирала презенты для старейшин, главы клана, его супруги и старшей дочери, меня отправили поискать что-нибудь в подарок Хельге, которая, оказывается, тоже будет присутствовать на встрече, как моя условная ровесница и младшая дочь главной семьи. Чего здесь только не было. От пулевиков огненного боя. Духовых, самострелов и арбалетов, до которых и дотрагиваться-то было страшно. Настолько роскошной, тонкой и изящной выглядела их отделка. До жутко утилитарных и успевших приездца метательных ножей различного профиля. Сабли, мечи, в том числе и такие поднять которые двумя руками мог бы, наверное, только Мак Прохор. Кинжалы и даги, шпаги и совсем уж экзотические клинки, если верить сопроводительным запискам, родом из далеких азиатских полисов. Впрочем, несмотря на то, что в цене подарка Ольга Васильевна меня не ограничивала, от той же то ли катани, то ли катаны, предложенной мне продавцом, расписывающим это японское оружие как чуть ли не идеальный меч, я без зазрения совести отказался. В своей не такой уж богатой на подарки жизни я давно уже решил для себя, что если и дарить другому человеку что-либо, что эта вещь должна быть в первую очередь нужной и полезной, чтобы всегда напоминать того, кто ее преподнес. А вот что, например, делать Хельги с той же Каданой, так похожей формами, то ли на изуродованную шашку, то ли на саблю, с которой я эту хрупкую и какую-то воздушную девчонку представлял с трудом? Нет. Наверное, еще полтора года назад я бы в подобных условиях согласился с продавцом. Подарок, в общем-то, красивый. А там какая, собственно, разница? Заточенная железяка, она и в Африке заточенная железяка. Знай, маши, как умеешь. Однако сейчас я уже прекрасно отдавал себе отчет, что для настоящего оружия требуется мастерство. Им нужно уметь пользоваться, потому как в противоположном случае и для себя, и для окружающих будет куда лучше, если ты повесишь его пылиться на стену и забудешь, как о страшном сне». Вот где Громова найдет мастера, который согласится обучить ее сражаться таким мечом? Нигде. А точнее, родственники просто не допустят, чтобы она маялась подобной дурью, потому как, если даже научится и будет пользоваться, а вдруг сломается, где они еще один такой раритет найдут? И, соответственно, поставят ее в уголок в каком-нибудь зале и забудут. Я же после долгих поисков и кучи забракованных экзотических вариантов Выбрал для девушки то, что вполне может ей пригодиться и как простому человеку, и как будущей чародейке. Хороший и довольно дорогой боевой нож с удобной рукоятью, сделанный из черной кости какого-то чудовища, который, будь на то ее воля, станет верным спутником и не раз сможет выручить ее в трудную минуту.